Глава 13. Нойми почти час провела перед зеркалом в ванной комнате, повернувшись вправо, чтобы видеть только тот профиль, который могла терпеть. Она тешила себя иллюзией возвращения в прошлое. Какая разница, она была такая хорошенькая, так что Мечтательное настроение Нойми прервал звонок. На кухонном столе завибрировал телефон. Трубка сообщила, что её ждёт глава судебной полиции. через час быть на службе. И всё, больше никакой информации. По пути Мильхёр послал ей привет, лаконичное сообщение: "Здравия желаю, солдат. Завтра утром у нас первый сеанс, помните?" Она ответила ему в лифте, который поднимал её на последний этаж штаба и зашла к секретарю, прежде чем постучать в дверь шефа. «Здесь вам очень рады», — сказал тот, жестом предлагая ей присесть. Его замечание носило очевидный риторический характер, и Ноэми ждала продолжения. Не очевидного. «Так уж вышло, моя работа заключается не в том, чтобы любить сотрудников, а в том, чтобы заставлять их работать», — продолжал он. «А вы явно еще не полностью оправились от болезни. Результат вашего испытания в тире был, похоже, более чем удручающим. Я бы даже сказал...» вызывающим опасение Произнося эти слова, он барабанил пальцами по лежащему на середине стола документу, привлекая к нему взгляд Ноэми, и то, что она увидела, привело её в полное уныние. Шеф ещё ни разу не взглянул ей в глаза, и она размышляла, как долго ему удастся не встретиться с ней взглядом. Я думаю, вам необходим отдых в сельской местности. Со дня ее возвращения шеф опасался, как бы она ни снизила до ноля боевой дух команды, не стала напоминанием о личной уязвимости каждого, не выкачала из них смелость и отвагу, как вампир кровь. Так что этот рапорт, обнаруженный на рабочем столе сегодня утром, оказался подарком небес. «В сельской местности?» — невольно повысив голос, повторила Ноэми. «Вы можете на время лишить меня оружия, но уж никак не уволить». Осознав, что ступает по минному полю, патрон изменил тон. Кто говорит вам о подобных мерах? Поймите, я обсуждаю с вами обычный отпуск для выздоровления. Выздоровление с пользой для дела. Вы слыхали о дикозвилле? Ей захотелось засунуть этот дикозвиль ему в задницу, где бы ни находилась эта сраная деревня. Я посовещался со специалистом по кадрам. Там на месте нам нужен надежный сотрудник. для командировки на месяц. И что мне за этот месяц предстоит сделать? удивилась Нойми. Мы закрываем тамошний комиссариат. Вы не будете проводить расследования, как можно меньше будете патрулировать, не станете подвергать опасности ни себя, ни тем более ваших коллег. Съездите туда, посмотрите, как они работают, разберитесь в криминальной обстановке и доложите нам, следует закрывать их службы или нет. в министерстве внутренних дел грядут значительные бюджетные сокращения, а поскольку на месте имеется жандармерия, то начальство желало бы, чтобы она взяла всё на себя. Короче, то ли это самое спокойное из всех французских деревень, то ли там собрались самые некомпетентные полицейские. Ваше дело составить своё мнение и сообщить его нам. А потом потом вернётесь в контору. окрепнув после болезни, взбодрившись, и будете готовы снова принять руководство своей группой. Собственная ложь не слишком смутила его. Он был убежден, что в течение месяца удастся устроить все таким образом, чтобы перевести ее на службу в какой-нибудь административный отдел, с глаз долой. «А если я откажусь?» «С чего бы вдруг вам отказываться?» «Я предлагаю вам решение проблемы, которая могла бы повлечь за собой другие». Но, конечно, вправе обратиться в профсоюз, сделаться досадной песчинкой, мешающей слаженной работе всего штаба, начать продолжительную борьбу, чтобы оспорить моё решение. Всё это, по самым скромным подсчётам, займёт целый год и создаст вам определённое количество врагов. А те, что останутся с вами, будут вас избегать, чтобы не нажить себе неприятности, так сказать, воздушно-капельным путём за компанию. Итак, год конфликтов или месяц хлорофилла и кислорода. Что выбираете? В бешенстве Нойми вскочила со стула, схватила со стола рапорт с подписью, которую она узнала бы из тысячи, с подписью Адреле, и шваркнула дверью кабинета главы судебной полиции так, как никто ещё прежде не делал. По мере того, как Нойми приближалась к своему кабинету, её бешенство росло, а когда она, готовая взорваться, открыла дверь, её не смутило даже присутствие коллег из другой группы. Один из них представился, дружески протянув руку. Привет. Капитан Аронан Скалья, служба судебной полиции, 93-й департамент. Мы сотрудничаем с твоим заместителем по делу, но Эми бесцеремонно перебил его. Потом. Департаментский его надсюда. Собрание группы. В лике из Сен-Сенди не были на слышены о том, какой нагоняй от неё можно схлопотать, а также о том, что это делается без посторонних глаз. Они покинули помещение, не дожидаясь, чтобы их попросили дважды. Оставшись наедине со своей группой, Нуэми швырнула рапорт в лицо Адриэлю. Хлоя и Жонатан опустили глаза и стиснули зубы. Они, очевидно, были в курсе и явно против принятого решения. «Почему?» — выкрикнула Нуэми. «Потому что ты не способен бросить калеку? Станешь меньше себе нравиться, так, да? Или у тебя просто яиц нет?» «Это временно», — начал было Адриэль. А время на твою мать, сукин ты сын. Знаешь, как это будет? Как только я вернусь, меня запихнут в шкаф с бумагами. Ты просто даришь им время, чтобы они успели построить какой-нибудь покрепче, чтобы я из него не вылезла. Чёрт, с каким удовольствием я размазжала бы тебе башку. Адрельв в этом не сомневался. Он был уверен, что она вполне могла бы и одолеть его в таком-то бешенстве. Уже второй раз за день Ной Мистер Размах ухлопнул о дверью, оставив за ней отныне расколовшуюся команду. Смущённый Адриэль попытался по возможности завладеть вниманием группы. Ладно, завите департаментских, не будем возвращаться к тому, что произошло. Не волнуйся, начальник, с притворным уважением ответила Хлоя. Мы не намерены иметь ничего общего с твоей подлостью, сукин сын.